Издательство Манн, Иванов и Фербер представляет. Роберт Уитмен, Джон Шифман. Операция шедевр. Спецагент под прикрытием в мире искусства. Перевод с английского Василия Горохова и Ирины Матвеевой. Читает Дмитрий Креминский. Моей жене Донне и нашим троим детям: Кевину, Джеффри и Кристин. Ала прима. Ала прима одна из основных техник масляной живописи, главной отличительной особенностью которой является написание всей картины до полного высыхания красок. Глава 1. South Beach. Майами, 2007 год. Платиновый Rolls-Royce с бронированными стёклами плавно скользил по автостраде Пальметто на восток к Майами Бич. А в его пуленепробиваемом багажнике лежало шесть украденных картин. Великие произведения ДГ, Дали, Климта, Джорджи Окиф, Хайме Сутина и Марка Шагала были обернуты в тонкую коричневую бумагу, заклеены прозрачным скотчем и грубо сдвинуты назад. Сиденье водителя занимал парижский миллионер Лоренц Конья. Он перестроился в левый ряд и гнал трехтонную бестию вперед. 130-145 км в час грозная решетка радиатора из нержавеющей стали рассекала воздух. На развязке с 95-м шоссе сияющий автомобиль свернул на юг, оставив внизу бетонную ленту автострады. Впереди показались очертания Майами. Лоренс съехал на бульвар Мартина Лютера Кинга, резко развернулся и снова двинулся на шоссе, продолжив путь на юг. Его холодные зелёные глаза поглядывали то на дорогу, то в зеркало заднего вида. Он вытягивал шею, осматривая лазурное небо Флориды, и каждые несколько минут сбавлял скорость, соскальзывал в правый ряд, а затем вновь давил на газ. Сиденье пассажира занимал француз по кличке Санни, спокойный, полноватый, с серошинами волосами, круглым милым лицом и незажжённой сигаретой Marlboro в губах. Он тоже пытался заметить что-то подозрительное. Я сидел сзади, поглядывал на одолженный Ролекс и с любопытством наблюдал, как качается в такт движению макушка Лоренса. С такой скоростью мы скоро будем на месте, если он не привлечет внимание дорожной полиции и не устроит аварию. Машина опять перестроилась, и я схватился за ручку над дверью. Лоренц, скучающий торговец недвижимостью в футболке с V-образным вырезом, в выцветших голубых джинсах и сандалиях, был любителем ему хотелось приключений, и он считал, что именно так должен вести себя преступник на пути к большой сделке: хаотично маневрировать и проверять, нет ли за ним хвоста, прямо как в кино. Я закатил глаза за чёрными солнцезащитными очками и сказал: "Расслабьтесь, сбавьте скорость". У Лоренс поджал губы и надавил на педаль акселератора. "Послушайте, не сдавался я, «Сложно спрятаться от полиции, если гнать по 95-му шоссе в платиновом Роллс-Ройсе «Фантом» со скоростью 145 км в час». Лоренц не отреагировал. «Тот, кто добился всего сам, не будет слушать чьих-то команд. Санни дулся, что я не дал ему прихватить пистолет, и тоже проигнорировал мою просьбу. Он провел пухлой рукой по густой шевелюре и молча посмотрел в окно. Я знал, что Санни нервничает». Его беспокоила импульсивность Лоренса. Он нытик и по большому счёту трус. Такие люди кажутся отважными и твёрдыми, но на них нельзя положиться, если что-то пойдёт не по плану. Санни слабовато говорил по-английски, а я плохо знал французский. Но когда речь заходила о Лоренсе, мы всегда приходили к единому мнению: без его связей не обойтись. Я потуже затянул ремень безопасности и умолк. Французы на передних сиденьях знали меня как Боба Клея. Я пользовался настоящим именем. Важнейшее правило работы под прикрытием как можно меньше лжи. Чем больше врёшь, тем больше приходится запоминать. Санни и Лоренс считали меня кем-то вроде теневого американского арт-дилера, человеком, который работает с легальным и нелегальным рынком предметов искусства, международным брокером, хорошо знакомым с многомиллионными сделками. Они не были в курсе, что на самом деле я спецагент Федерального бюро расследований, старший следователь команды ФБР по преступлениям в сфере искусства. Не знали они и того, что европейский преступник, который поручился за меня в Париже, был полицейским осведомителем. А главное, сегодняшнюю продажу шести картин Санни и Лоренс считали всего лишь прелюдией к большому делу. Благодаря их связям в французском уголовном мире и моим деньгам, мы начали переговоры о покупке давно утраченного Вермеера, пары Рембрантов и пяти эскизов Дега. Коллекция стоила 500 миллионов долларов и, что гораздо важнее, была очень известной. Шедевры похитили 17 лет назад во время величайшего нераскрытого преступления в истории искусства ограбления Бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер в 1990 году. Это злодеяние не давало покоя ни людям, связанным с искусством, ни следователям, давно пытавшимся поймать похитителей и вернуть утраченные картины. Бостонская полиция и местный отдел ФБР безуспешно проверяли сотни улик, малейшие намёки, нелепые слухи, сомнительные предположения. Им приходилось опровергать теории мошенников и назолевных типов, желавших заполучить 5 миллионов долларов вознаграждения. Шли годы, новые подозреваемые появлялись, старые умирали иногда при загадочных обстоятельствах. Всё это породило бесчисленные теории заговора. Это дело рук мафии? Нет, это была ирландская республиканская армия. Ограбление заказал иностранный магнат? Грабители не знали, что делают. Грабители точно знали, что делают. Преступники давно мертвы. Преступники живут и здравствуют в Полинезии. Это сделал кто-то из своих. Тут замешана полиция. Картины закопали в Ирландии. Картины спрятали на ферме в штате Мен. Коллекция висит в дворце саудовского принца. Всё сожгли вскоре после ограбления. Журналисты и писатели проводили расследования, распускали слухи, публиковали скандальные заметки. Об ограблении снимали документальные фильмы. Легенда с каждым годом обрастала подробностями, и преступление стало священным граалем в своей области. Сейчас я был уверен, что от разгадки меня отделяет всего несколько недель. Уже девять месяцев я усердно работал под прикрытием, пытаясь заманить Санни и Лоренца, завоевать их расположение и доверие. Сегодняшняя подставная встреча на арендованной яхте была одним из последних этапов операции. Она должна была развеять все сомнения в том, что я серьезный игрок. Шесть картин, лежащих в багажнике, я подобрал на государственном складе. Это были подделки, но достаточно качественные, чтобы Лоренц и Санни на них клюнули. По разработанному в ФБР сценарию мы сядем в зафрахтованную яхту «Пеликан» и отправимся на небольшую прогулку. Там мы встретимся с колумбийским наркодилером и его приближёнными и продадим картины за 1 200 000 долларов в банковских переводах, золотых монетах и алмазах. Конечно, и дилер, и все остальные на яхте, поддельники наркодилера, горячие девушки, капитан и стёрты будут тайными агентами ФБР. Пока мы ехали к нужному повороту, я прокручивал всё это в голове и представлял себе, как на борту Пеликана идут последние приготовления. Колумбийский торговец достает из сейфа горсть крюгерандов, золотых южноафриканских монет и мешочек с алмазами. Четыре спортивные брюнетки под 30 прячут глоки и переодеваются в бикини. Стюарды в белой льняной униформе выкладывают чипсы тортильяс, сальсу и розбифы с кровью и кладут в ведра со льдом две большие бутылки шампанского. Угрюмый ирландец на изогнутом кремовом диване читает сообщение в серебряном смартфоне BlackBerry. Капитан переключается между скрытыми камерами и включает запись. Rolls-Royce мчался на восток через дамбу Маккартура, величественный мост, соединяющий центр города с Майами-Бич. До цели оставалось 5 минут. Я вспомнил утренний разговор с женой. В последний момент перед сделками под прикрытием я всегда звонил Донне. Я говорил, что люблю её, и она отвечала взаимностью. Я спрашивал, как проходит день, и она рассказывала о детях. Наши беседы были коротки, всего пару минут. Я не рассказывал о своих планах, а она благоразумно не спрашивала. Звонок не просто успокаивал меня, он напоминал, что нельзя строить из себя героя. День бы закончился, и Лоренс въехал на парковку рядом с Мариной. Затормозив перед зданием сине-белым козырьком, он сунул охраннику пятидолларовую купюру, взял талон и направился к большой белой яхте. Из нас троих он был самым молодым и спортивным, но выгружать картины пришлось мне и его товарищу. Санни не обратил на это внимания. Хотя во Франции он имел большие связи и был близок к Лебриз-де-Мер, одной из пяти марсельских семейных банд, визитной карточкой которой стали убийства на мотоциклах. Он не лидер, а солдат. Работал с переменным успехом, не любил говорить о прошлом, но я знал, что кражами и разбоем в Южной Франции он занялся еще в конце 60-х. В 90-е Санни провел в суровых французских тюрьмах, потом дважды сидел за нападение при отягчающих обстоятельствах, после чего улизнул в Южную Флориду. История Лоренца была мечтой флоридского иммигранта. Бывший щитовод имени Алла у парижских мафиози, он был объявлен в розыск и бежал из Франции. В Майами он появился в середине 90-х, на заре последнего бума на рынке недвижимости. У него было 350 тысяч долларов. Благодаря сочетанию беспроцентных займов, наметанного взгляда на пришедший в упадок дома и своевременных взяток правильным наймодателям, он ловко воплотил американскую мечту. То, что Лоренц мне рассказывал, в основном было правдой. На бумаге он, вероятно, стоил 100 миллионов долларов жил в доме за 2 миллиона с бассейном и высокими воротами, а в частном канале, впадающем в залив, были припаркованы гидроциклы. Он носил рубашки с монограммами и редко пропускал еженедельный маникюр. Везде, где можно, Лоренс ездил на Rolls-Royce. Исключение делал только когда брал с собой собак. Их он возил на Porsche. Во Франции Санни и Лоренс не знали друг друга и встретились уже в Майами. Но на родине у них остались общие знакомые, мафиози, имевшие доступ к людям, прятавшим где-то в Европе украденного Вермеера и Рембрантов. Установленная французской полицией прослушка подтвердила, что они регулярно общались с известными похитителями произведений искусства, в том числе по поводу продажи единственной в мире пропавшей картины кисти Вермеера из музея Гартнер. Я шёл к яхте и оценивал обстановку. Прием был самый радушный. Девушки в бикини — гремящая музыка Калипса. Но во всем этом была какая-то фальшивая нотка. «Не слишком ли мы стараемся?» — подумал я. «Санни и Лоренс ведь не дураки, а опытные мошенники». Мы отчалили и целый час кружили по бухте Майами. Ели, попивали игристое, наслаждались видами. Это была вечеринка. Две девушки ворковали с Санни, а я и Лоренс говорили с главарем, колумбийским дилером. Когда сделка была на мази, в проеме показалась третья красотка. Она схватила бокал шампанского, в вазу с фруктами и громко объявила «А теперь конкурс по поеданию клубники!» Выбежав на палубу, она постелила плед, встала на колени, провела клубникой по лицу, обмакнула ее во взбитые сливки, сладострашно опустила между блестящими от помады губами и медленно всосала. Ее примеру последовали другие девушки из ФБР. Наверное, всё это и правда очень напоминало развлечение наркоторговцев. Но они тут же допустили глупую ошибку. Назначили судьёй конкурса Санни. Здесь что-то было не так. Почему внимание и королевское обхождение досталось этому полноватому парню, самому младшему в нашей банде? Санни неловко засуетился, а я сунул руки в карманы, сердито посмотрев на агентов. Расследование сделало опасный крюк. Так часто бывает, когда слишком много людей хотят сыграть важную роль. Я ничего не мог с этим поделать, а ощущение бессилия ненавидел. Во всем ФБР я один под прикрытием работал с делами, связанными с искусством, и привык вести игру сам. Конечно, у меня была репутация рискового человека, зато был результат. За 18 лет работы мне удалось вернуть произведения искусства и древности на сумму 225 миллионов долларов знаковые предметы американской истории, европейскую классику, наследие древних цивилизаций. Я сделал карьеру на поимке похитителей, мошенников и теневых торговцев, действовал во всех областях, бывал в самых разных уголках мира: в Филадельфии, Варшаве, Санта-Фе, Мадриде. Я спасал произведения Родена, Рембранта и Роквелла, различные исторические памятники, например, головной убор воина Апачи Джеронима и давно утраченную копию Билли о правах. Меня отделяли считанные месяцы от возвращения оригинала рукописи Земли Pearl Buck. Я знал, что преступления в сфере искусства нельзя вести так же, как за урядные дела о торговле наркотиками в Майами и бостонских грабежах. Мы гонимся не за обычными для преступного мира вещами, дурманом, отмытыми деньгами, а за бесценными, единственными в своём роде предметами, памятниками человеческой истории. И теперь перед нами крупнейшее нераскрытое дело в этой области. Из тех, кто тогда оказался на яхте, никто не занимался до этого такого рода преступлениями. В ФБР подобных агентов вообще было мало. Американские правоохранительные органы, в том числе Федеральное бюро расследований, не слишком заботят возвращение украденных произведений. Гораздо удобнее заниматься тем, что получается лучше всего. Сажать за ограбление, торговлю наркотиками, вымогательство у инвесторов. ФБР сегодня настолько озабочены предотвращением очередного теракта, что почти треть из 13 тысяч работающих там агентов гоняется за призраком Усамы бен Ладена. После 11 сентября о преступлениях в сфере искусства долго никто не интересовался, и мне от этого было только легче. Я привык заниматься своими делами, оставаясь в тени. Моё начальство в целом было компетентным, по крайней мере, сносным. Мне доверяли делать то, что я считаю нужным, и разрешали работать независимо от Филадельфии. Однако операция Шедевр, такое название делу об ограблении музея Гарднер придумали до меня, была другой. Агентам по обеим сторонам Атлантики не терпелось получить свою долю в большой награде. Руководство почти всех участвующих ведомств в Майами, Бостоне, Вашингтоне, Париже, Мадриде требовало главную роль. Всем хочется славы, фотографии в газете и фамилии в пресс-релизе после раскрытия дела. ФБР гигантская бюрократическая структура, По правилам дело обычно передают в город, где совершено преступление, независимо от опыта тамошних сотрудников. Именно поэтому правонарушениями в сфере искусства обычно занимаются люди, которые расследуют рядовые кражи, ограбления и применение насилия. Дела после этого редко передают в другие отделы. У большинства руководителей среднего звена в приоритете не следствие, а продвижение по службе. Босс вряд ли станет принимать спорные решения, в том числе о передаче крупного дела в штаб-квартиру или в элитный отдел вроде команды по преступлениям в сфере искусства. Ведь это может обидеть или смутить другого начальника, а то и повредить чьей-то карьере. Вот почему расследование по похищению из музея Гарднер, самому громкому преступлению против собственности в истории США и самому известному в сфере искусства на планете, возглавил не специальный отдел, а глава бостонской команды по ограблениям банков и насильственным преступлениям. Конечно, для него это был вопрос карьеры, и он приложил все усилия, чтобы дело у него не забрали. Меня он недолюбливал. Может быть, из-за того, считал склонным рисковать, действовать быстро и не дожидаться письменного одобрения. Всё это могло повредить его продвижению по службе, и он уже пробовал отстранить меня написав длинную сердитую докладную записку, в которой ставил под вопрос мою порядочность. Потом он отозвал ее, и я снова вернулся к работе, но начальник настоял, чтобы к делу подключили одного из бостонских агентов, того самого жесткого, угрюмого ирландца, который сидел на диване, уткнувшись в телефон. Меня этот странный человек только отвлекал. Он был лишним и мог спугнуть сообразительных Санни и Лоренса. Руководство ФБР в Майами и Париже было лучше, чем в Бостоне, но не намного. Агентам из Майами, видимо, было удобнее гоняться за килограммами дури, а не за стопкой изысканных картин. И они мечтали втянуть Санни в сделку с наркотиками. Опять же лишние. Связной ФБР в Париже пытался угодить коллегам из французской полиции. А довольны они могут быть только в том случае, если сами арестуют преступников и вызовут ажиотаж. Французский офицер даже позвонил мне за день до операции на яхте и поинтересовался, нельзя ли отменить встречу. Он собирался внедрить своего агента, но требовалось время, а я бы ограничился ролью ведущего эксперта по искусству. Меня подмывало спросить, с чего бы я должен слушать приказы французского полицейского, если операцию проводят американцы во Флориде. Но я сдержался и просто ответил, что ждать нельзя. Операции под прикрытием заставляют понервничать и без вмешательства тех, кто должен помогать. Никогда не знаешь, поверили ли плохие парни твоим уговорам или задумали засаду. Один промах, одна фальшивая реплика, и можно проиграть. В мире высококлассных преступлений, где речь идёт о продаже произведений стоимостью 10, 20, даже 100 миллионов долларов, подразумевается, что покупатель истинный знаток нужно окружить себя ореолом компетентности и искушённости, а для этого требуется многие годы подготовки. Подделать это нельзя. Сейчас же речь шла о людях со связями в средиземноморской мафии, а она не любит шутить. Убивают не только осведомителей и полицейских под прикрытием, но и их семьи. В конце концов конкурс с поеданием клубники сошёл на нет, я продал подставному колумбийцу картины, и яхта медленно пошла к берегу. Я взял наполненный до половины бокал шампанского, вышел на корму и повернулся лицом к ветру, ловя свежий морской воздух. Мне это было очень нужно. Я в целом покладистый и оптимистичный человек и никогда не позволяю себе нервничать по мелочам. Но в последнее время появилась какая-то раздражительность. Впервые работа под прикрытием не давала мне спать по ночам. Зачем рисковать жизнью и с трудом заработанной репутацией? Мне уже не надо ничего доказывать, а потерять можно многое. Я знал, что Донна и троих наших детей тоже волнуются. Мы все смотрели на календарь. Через 16 месяцев я получу право выйти в отставку с полной государственной пенсией. Мой начальник в Филадельфии, старый товарищ, он не станет обращать внимания, если я отработаю последний этап по инерции. Можно было бы обучать работе под прикрытием, проводить время с семьёй. Наметить карьеру консультанта, подготовить молодого агента на смену. Пеликан сбавил ход, приближаясь к дамбе, и я увидел причал, и ждущий у навеса Rolls-Royce. Мои мысли вернулись к пропавшим шедеврам из отеливом пустым рамам, которые по-прежнему висят на своём месте в музее Гарднер, хотя с момента, когда туманной мартовской ночью 1990 года Двое мужчин, переодетых в полицейских, обхитрили незадачливых охранников, прошло уже 17 лет. Я присмотрелся к Сане и Лоренцу, которые о чем-то беседовали на носу яхты. Они глядели на очертания Майами и темные грозовые тучи, надвигавшиеся после полудня со стороны Эверглейдса. Толстый француз и его привередливый богатый спутник были самым большим успехом ФБР в деле Гарднер за 10 лет. Мы уже перестали присматриваться друг к другу и, казалось, начинаем сходиться в цене и готовы обсудить более тонкие вопросы: логистику и незаметный обмен картиной на наличные в одной из зарубежных столиц. Но мне по-прежнему было сложно прочесть с Анни и Лоренса. Поверили ли они в наш маленький спектакль на яхте? И если да, выполнят ли обещание провести меня к картинам? Может, у них свои хитрые планы, и они убьют меня, как только я покажу чемодан с деньгами? И даже если Санни и Лоренс добудут Вермеера и Рембрантов, даст ли мне начальство ФБР и во Франции сделать своё дело? Позволят ли мне раскрыть самое впечатляющее ограбление в истории искусства? Санни помахал мне, и я кивнул в ответ. Лоренс спустился в каюту, а он подошёл ко мне, держа в руке почти пустой бокал шампанского. Я положил руку ему на плечо. "С вами нами?" спросил я. Как дела, приятель? Трабен боп? Прекрасно. У меня были большие сомнения. Моауси, соврал я в ответ. У меня тоже